— Вот что, мужики, давайте-ка вы двое вон к тому пулемету, тащите его сюда. Я указал бойцам на бесхозный пулемет, одиноко стоявший недалеко от танка. Тот уже успел прилично погрузиться в болото, и над поверхностью торчала только башня. — Только поаккуратнее там, еще залежет там какой недобиток, а ты, боец, со мной пойдешь. «Коробку с лентами возьми». Закинув винтовку за спину, я привычно подхватил пулемет, и мы оба двинулись в сторону наших окопов. Поднявшись на пригорок, я увидел всю картину боя. Метров в трехстах от меня, прямо около разбитого зота стоял накренившийся на бок танк. Башенный люк был откинут, Из него свисал убитый танкист. На земле около танка лежало вперемешку несколько тел, наши и немцы. На первый взгляд было совершенно непонятно, что же тут произошло. Внешне танк был цел и, видимых, повреждений не имел. И только обойдя его сбоку, я увидел закрытые плащ палаткой смотровые щели. Цепившись руками в поручни, к баране прижался невысокий красноармеец. Он лежал, прижимая своим телом плащ-палатку. Его спина была простреляна в нескольких местах. Свисавший из башенного люка немец сжимал в своих руках пистолет, а в спине танкиста торчала рукоятка финского ножа. «Понятно». Танк шел вдоль окопов, сворачивая наш фланг. зот судя по всему, был разбит с танковой пушки, и тогда, чтобы остановить его, воец, лежащий сейчас на броне, закрыл все приборы наблюдения своей плащ-палаткой. До последнего он прижимал ее к смотровым щелям и даже мертвый не разжал руку Ослепленный танк остановился, и танкисты полезли наружу. Тут-то их и встретили разъяренные потерями штрафники. В жестокой схватке с подоспевшими немцами полегли все, но и из немцев никто не уцелел. Двигаясь дальше по полю, я натыкался на новые свидетельства того, что бой был невероятно жестоким. Перед разбитым пулеметом тела немцев лежали прямо-таки навалом. Судя по всему, пулеметчик менял ленту, и атакующая пехота сумела за это время подойти на гранатный бросок. Весь брус Тверокова был перепахан гранатами. Это, однако, не помешало пулеметчику положить подошедших слишком близко немцев. Место здесь было ровное, укрытий никаких. И у бегущих немцев был только один путь — в окоп. И последний из них все-таки успел до него добраться. Коленастый фельдфебель, сжимавший в руках автомат, лежал в окопе, насквозь пробитый граненым штыком трех линейки. Хозяин трех лежал рядом с ним, еще сжимая винтовку в руках. Еще в одном месте я прошел по громадному черному пятну. В различных его местах лежали обугленные тела немецких солдат, а в небольшой воронке прямо на пути их следования лежал невысокий солдат с восточными чертами лица. Рядом с ним еще лежало несколько бутылок с КС. Видимо, парень устроил им засаду и поджарил таким образом... Почти полвзвода. Шедший позади меня боец глухо матерился сквозь зубы. Да, я его понимал. Сколько их тут лежит. Есть ли вообще живые в этом аду Впереди глухо пощелкивали выстрелы, и мы оба, не сговариваясь, свернули в сторону. Обойдя еще один танк, который, в отличие от первого, напоминал абстрактную скульптуру из железа мы увидели впереди спины нескольких бойцов ожесточенно стрелявших из винтовок куда-то в поле проследив направление их стрельбы я обнаружил цель пули поднимали фонтанчики пыли около небольшого ражка приблизительно в 100 метрах от окопа надо полагать что там находился противник Приняв левее, пользуясь складками местности, мы проскочили метров полтораста и вышли к этому овражку с левого фланга. Отсюда были слышны выстрелы и команды на немецком языке. Последние метров двадцать мы проползли по-пластунски. Вот и край овражка. Посмотрев вниз, я увидел на дне врага офицера, присевшего около телефонного аппарата, и трех солдат рядом с ним. На склоне, а лицом к нашим позициям, лежала довольно-таки прилично толпа немцев. На первый взгляд их было тут не менее двух взводов. — Ага, так это они к завершающей атаке тут подготавливаются. — Видишь эту кучку фрицев? — спросил я, не оборачиваясь у своего второго номера. — Ага. — «Гранаты есть?» «Есть одна граната и бутылка с КС». «Тогда хренакни эту группу бутылкой, а гранату кидай поближе к немецкой цепи. А дальше по обстановке. Будет возможность, из винтовки стреляй. Главное, смотри, чтобы никто к нам во фланг или в тыл не забрался. Усек?» «Да, сделай все». Боец отполз в сторону и приготовился. Я установил пулемет, расправил ленту и взял на прицел немецкую цепь. — Давай! И говорящий по телефону офицер вместе с солдатами превратились в четыре воющих комка пламени. Припав к пулемету, я выпустил длинную очередь прямо в спину лежащих солдат. Секунды позже около немецкой цепи рванула граната, повалив назад самых резвых фрицев, которые вернулись было на вопли недогарков. Видимо, все это оказалось той самой последней соломинкой, которая и переломила верблюду хребет. Вся немаленькая немецкая цепь вместо того, чтобы развернуться и засыпать меня пулями, дружно рванула во своя Я еле успел выпустить по ним пару очередей, пытаясь отжать их влево, в сторону огневых точек на болоте. Пулемет в холостую лязгнул затвором. Ленте конец. Подскочивший второй номер рухнул на землю, протягивая мне новую ленту. Но, увы... Только пару запоздалых фрицев мне удалось свалить на землю. Все остальные уже перевалили хребет. — Ушли! — с досадой проговорил боец за моей спиной. — Эх, не успели мы. — Твое счастье, что ушли. Если бы они хоть на секунду призадумались, да мозгами пораскинули, лежать бы нам с тобой тут холодными. Так у нас же пулемет. А у них, ты думаешь, ложки с вилками? Сколько их тут лежит? Ну, десятка-полтора. А сколько утекло? С полсотни, как бы не поболее. Во! А у нас аккурат лента закончилась. Вот они в полста стволов и нашинковали бы нас в мелкий винегрет. Ты, родной, поди, всю Германию тут закопать собрался. Так вынужден тебя разочаровать. Одного пулемета для этого явно недостаточно. Но ты нос-то не вешай раньше времени. Своё дело мы сделали, а так у них не сорвали. Сегодня уж и не сунутся более. А нам каждый час дорог. За холмом наперебой замолотили пулеметы. Значит, хоть какую-то часть отступающих фрицев наши болотные стрелки у контрапупят Вообще красота! Слышишь, это на болоте наши пулеметы стараются. Эх, мины все кончились!»